Глава 9. Костяное чудовище. Пока неведомое существо вытягивало себя из кипящего озера, я успел разглядеть его костлявую лапу. Уже сама по себе эта конечность оказалась просто огромной, метров семь в длину. И это с учетом того, что она еще не до конца показалась. Ладонь без учета длины пальцев по размерам превышала высоту взрослого человека. А длиннющих пальцев на кисти — Кстати, было аж девять штук. Пять посередине и по два с каждого края. В общем, если попасться в такую хватку, то выбраться оттуда уже будет очень непросто. Спустя немного времени я понял, почему этот монстр так далеко закинул свою руку. Потому что почва рядом с кипящим озером была сильно размягшей. Ему не удалось бы ухватиться за нее, чтобы вытянуть себя. А вот чуточку дальше земля снова была полностью промерзшей и окаменевшей однако под натиском этого чудовища она трескалась и проминалась, словно была пустотелой. Через несколько секунд из озера показалась вторая, точно такая же огромная лапа, и с таким же грохотом ударилась, содрогая землю. Мне показалось, что я даже слегка подпрыгнул. Послышался утробный рык, чудовище словно бы тужилось, вытягивая свое тело на поверхность. Прошло не меньше десяти секунд, прежде чем из озера показалась облезлая громадная черепушка. Я подумал, может быть, стоило бы не дожидаться, когда этот огромный монстр полностью выберется наружу и прямо сейчас его атаковать. А потом я посмотрел на зажатый клык в своей руке и усмехнулся. «Ну да, а что я ему сделаю такой штуковиной? Это чудовище состоит из одних лишь костей, я его даже поцарапать не смогу. Тогда, может быть, стоит убежать прямо сейчас?» Но мое любопытство взяло верх, и я решил подождать еще немного тем более учитывая, как двигается этот гигант. Если вдруг что-нибудь случится, убежать и оторваться от него не составит труда. Наверное. Через пару мгновений я снова услышал рычание, но на этот раз это было словно раскат грома. Не знаю, откуда у этого скелета могли взяться настолько мощные голосовые связки, но под моими ногами задрожала земля, а меня словно бы обдало ураганным ветром. Я отшатнулся на несколько метров назад... А потом и вовсе решил слегка отпрыгнуть, так как монстр снова перехватился руками и полез дальше. Теперь голова полностью оказалась на поверхности, но создавалось ощущение, что у этого существа не хватает сил держать ее в воздухе, поэтому она волочилась по земле, оставляя огромную борозду. Я сглотнул, понимая, что до этого даже не представлял истинных размеров этого чудовища. Давненько я не видел ничего подобного. По округе в очередной раз раздался рев, но на этот раз, как мне показалось, он был переполнен болью и отчаянием. Хм, В последнее время очень, очень знакомое чувство. Меня опять отшатнуло, словно от мощной ударной волны. Какое же силище! Очередное усилие от чудовища, и на поверхности показались его широченные плечи. Он слегка поднапрягся и смог приподнять голову, немного довернув ее однако она практически сразу же упала обратно на землю, уперевшись подбородком в нее. Мне почудилось, что этот гигант попытался посмотреть на меня, но у него не было глаз, лишь достаточно широкие щели, из которых валил пар. Монстр вроде бы сделал вдох, но ну, или попытался. Я думал, что он снова заревет, но этого не произошло. Зато спустя пару секунд вокруг его левого глаза вихрем закружился ветер, А потом там начало образовываться что-то кроваво-красное и очень злобное. Теперь он посмотрел на меня появившимся глазным яблоком. Его зрачок излучал невероятную ярость и вселенскую злобу, о которой я уже успел позабыть. Насколько же он зол. Всем своим нутром я почувствовал, как этот гигант хочет схватить меня своей ручищей и перемолоть просто в кашу. На всякий случай я отступил еще на парочку шагов. Монстр уперся руками в землю, словно бы пытался подняться. Его локти были направлены в небо. И спустя мгновение он сделал еще одно усилие, помогая себе головой. Лбом уперевшись в землю, он снова заревел и потянулся вперед. Ему удалось вылезти на несколько десятков метров практически по пояс. А чуть позже он, словно бы обессиленный, завалился на землю, создав мини-землетрясение. Его тело вместе с головой с грохотом обрушилось на твердую поверхность, На этот раз башка гиганта лежала на боку, точнее на щеке, если бы она была у него. Я стоял ровно перед ним, и чтобы снова найти меня взглядом, ему пришлось довернуть голову, что он и сделал. Чудовище устало посмотрело на меня, после чего опять принялось учащенно дышать. Я заметил, как его кости в некоторых местах начали обрастать чем-то красным, неужели мясом. Какое-то время монстр лежал неподвижно и даже больше не ревел и не рычал, Возможно, экономил силы, а, может быть, ему стало полегче, потому, как мне показалось, он испытывал огромную боль. Гигант продолжал торчать из озера верхней частью туловища, постепенно обрастая плотью. На его лице появился второй глаз, нос и даже зубы. Неплохая регенерация. Еле слышно произнес я, понимая, что именно сейчас происходит. По всей видимости, он практически полностью растворился в этом озере. Но как тогда этот монстр оказался в нем? И почему только сейчас начал выбираться наружу? А он еще, видимо, очень живучий. Его просто так не убить. Да, со своими нынешними силами мне не одолеть подобное чудовище. Ну что ж, раз так, тогда понаблюдаю еще некоторое время, а потом отправлюсь дальше. Здесь мне нечего делать. Я сделал несколько больших прыжков назад, прямо спиной вперед, И сел, скрестив ноги. Я просто сел в ожидании. Мне стало интересно посмотреть на гиганта в полный рост. Он кого-то смутно мне напоминал, но я все никак не мог вспомнить, кого же именно. А потом я подумал о том, сколько же проблем подобное чудовище может доставить городу. Если он подойдет к нему, от поселения ничего не останется. Но я искренне надеюсь, что ему нет дела до жалких людей. Ведь в ином случае даже я не смогу с ним справиться. По крайней мере, сейчас. Я просто это чувствовал всем своим нутром. Прошло достаточно много времени, прежде чем эта громадина дальше продолжила вылезать на поверхность. Сейчас у него не только появились мышцы и связки и прочее. В некоторых местах монстр начал обрастать даже кожей. Возможно, из-за пара и тусклого ночного освещения мне лишь так показалось, но его кожа словно бы слегка сияла с некоторым серебряным оттенком. Вроде бы ничего необычного для этого мира, но выглядело это завораживающе. Я на всякий случай поднялся на ноги, когда этот колос снова зашевелился в попытке выкрыпкаться наружу. Он уже не выглядел таким уж обессиленным, хотя ему все еще с невероятным трудом давался каждый метр суши. Может быть, пришло время попробовать заговорить с ним, подумал я про себя и сделал шаг вперед. Мне было интересно узнать его историю если такая существует. Как он здесь оказался? И кто он вообще такой? Очевидно, что непростой монстр. «Ты понимаешь меня?» Набрав в грудь воздуха, прокричал я. «Что ты здесь делаешь?» Гигант на мгновение замер. Он повернул голову на меня, так как в последнее время все чаще обделял меня вниманием, видимо, привыкнув к моему присутствию, после чего снова глубоко вздохнул и почти сразу по моей голове что-то словно бы ударило, а потом еще раз и еще где-то глубоко внутри. Ощущение было такое, словно кто-то схватил меня за голову и начал трясти с такой силой, что мозг болезненно бился о стенки. Ментальная атака пронеслась в моем сознании, Я снова отскочил назад, но это слабо помогло. Мою голову продолжали стискивать, причем более усердно, Я напрягся, пытаясь сопротивляться этому и на интуитивном уровне защититься. Спустя с десяток секунд мне это удалось, но, скорее всего, благодаря лишь тому, что это чудовище было полностью обессилено. Но зачем он напал на меня? Я отошел еще немного дальше, предпочитая держать увеличенную дистанцию, но окончательно уходить все еще не собирался. Спустя некоторое время монстру наконец-то удалось вылезти повыше, и у него уже показались... Костлявые ноги, он начал побыстрее ползти вперед, словно бы пытаясь дотянуться до меня, а чуть позже, за мой взгляд, зацепилось нечто странное на его теле. Его пояс был обвит странным, толстенным красным канатом. Я пригляделся повнимательнее и понял, что это какая-то цепь. Она крепко опутывает его тело и уходит куда-то вниз, глубоко под озеро. Цепь? Что еще за цепь такая? тихо проговорил я. А спустя примерно минуту, подойдя немного ближе, я понял, что внутри у нее находится какая-то жидкость. Именно поэтому цепь кажется такой ярко-красной. Красная жидкость внутри, похожая на кровь. «Кровь? Это кровь богов!» прошило мое сознание такая простая мысль. «Ведь я и раньше с подобным сталкивался. Но где?» «Стоило мне задуматься об этом, как я тут же вспомнил. Точно! Титан!» «Тогда там был титан, прикованный к какой-то скале, кажется, вроде бы такой же цепью. А теперь...» Гиганту удалось практически полностью выкарабкаться из озера, и я увидел вторую такую же цепь, прикованную к его ноге. Зрелище было то еще. Верхняя часть его туловища уже целиком обросла плотью и кожей, а на ногах, кроме костей, до сих пор ничего не было. «Так ты титан!» Во весь голос произнес я. Стоило чудовищу попытаться встать на одно колено, как цепь тут же резко потянула его за ногу, и он с грохотом повалился на землю. Мы с ним успели пересечься взглядами, а потом обе цепи потащили его обратно вниз. И в этот момент мое сознание прошило адская боль. Словно тысячи игл одновременно пронзили мой мозг, и я каждой частицей своего тела прочувствовал это отчаяние. Эмоции Титана передались мне, именно это я осознал в тот момент. Из моих глаз, ушей и носа потекла кровь. Я схватился за голову и чуть было не завалился на бок. Лишь невероятным усилием воли я смог устоять на ногах. Титан цеплялся за землю не только руками, но и зубами, но все было бесполезно. Беспощадные цепи монотонно, медленно, но верно тащили его вниз. И как только его тело достигло воды, оттуда пошел невероятно обильный пар. Я почувствовал едкий запах и горьковатый привкус на языке. Вода снова запузырилась. Только сейчас я понял, что до этого она практически перестала кипеть. Что же это получается? Она вовсе и не кипит, а это что-то вроде кислоты, которая растворяет тело Титана, и только поэтому пузырится. И тут моему сознанию открылась картина целиком. Титан каждую ночь пытается вылезти из этого едкого озера, возможно, даже цепи специально настроены так, чтобы позволять ему это делать, дабы он окончательно не умер. А потом, когда тот достаточно отрегенерирует свое тело, снова... «заволакивают его в эту адскую жидкость?» «И кто же мог сотворить такое?» Ответ напрашивался сам собой. «Боги! Скорее всего, светлые!» «Да, это нечто знакомое. Узнаю их почерк. Уж очень они любят обрекать своих врагов на вечные страдания». Подумал я об этом, посмотрев на свою руку, точнее, обрубок. «Но если это так, то они сделали это очень-очень давно, еще со времен войны богов с титанами». Это что же получается? Он на протяжении сотен, а может и тысяч лет каждый день вот так страдает? А не слишком ли это? Я слышал жуткий рев и вопли боли. Мне и самому стало от этого дурно и не по себе, но я постарался ментально закрыться от Титана. Сейчас я не готов был терпеть подобное. Прямо на моих глазах гиганта полностью затащила вниз, и вода неистово забурлила. От озера пошел настолько обильный и горячий пар, что рядом с ним стало невозможно находиться. Я отошел немного назад, размышляя о том, какие же все-таки боги жестокие. Нет ничего удивительного, что они покинули эти места и забыли про несчастных людей. Хотя с такими богами оно может и к лучшему». Постояв еще какое-то время и убедившись, что Титан больше не выберется наружу, я направился дальше, в обход этого озера, а на душе появилась необъяснимая тоска. Может быть, есть способ облегчить его муки, хотя в таких случаях, как правило, помогает только одно — смерть. Но даже это будет милосерднее. Я старался слишком много не думать об этом Титане, чтобы слишком сильно не загоняться, и постепенно начал ускоряться, продолжив свой бег. Что примечательно, до самого утра мне никто больше не встретился, ни один монстр. Видимо, душераздирающий рев гиганта распугал всех в округе. Но что меня больше всего напрягало, так это то, что местность совсем не менялась. В воздухе не становилось теплее, да и снега не убавлялось. Когда же это закончится? В итоге я бежал дальше еще практически сутки, и только после этого я заметил кое-что странное впереди себя — Под следующее утро я начал видеть скалы. Огромные, высокие, заснеженные. Но, что самое важное, непроходимые. Они были слишком крутыми и словно бы упирались в небеса. Я чуть было не рассмеялся прямо на ходу. Ну а как же иначе? Разве я мог рассчитывать на что-нибудь другое? Разве из этих земель мог бы вот так просто найтись выход? Ответа на эти вопросы не требовались, и так все было очевидно. Но я решил не останавливаться и добежать до самого конца, пока окончательно не упрусь в эти скалы. Быть может, когда я окажусь прямо перед ними, я найду какой-нибудь проход. Но, естественно, я не рассчитывал на подобное. Просто взять и выйти из этих земель? Было бы глупо такое предполагать. Этот мир не отпустит меня так просто. Наконец-то я приблизился вплотную. Посмотрев наверх, я не смог разглядеть там, где это препятствие заканчивается. Но, как я и предполагал, скалы слишком крутые. Не думаю, что даже я смогу спокойно по ним забраться, не говоря уже об остальных людях. То есть они действительно здесь заперты. Я посмотрел по сторонам и не увидел ничего, кроме снега и скал. Я уже понимал, что, скорее всего, так будет везде. Естественно, я собирался удостовериться в этом, но уже настроился на печальный исход. «Хотя нет. Выход должен быть. Только вот где он?» Я притронулся рукой к возвышенности и почувствовал, как холод через мою ладонь пробирает кости насквозь. Мороз побежал по всему моему телу. Я улыбнулся. «Понятно. Скалы тоже непростые. Ощущение, что их возвели при помощи очень мощной магии. Но кто на такое способен? Я сомневаюсь, что даже боги могут подобное» по крайней мере, нынешнее. Немного осмотревшись, я решил побежать влево вдоль гор, но сколько бы расстояния я ни прошел, ничего не менялось, пока в конце концов я чуть было не свалился в обрыв. И тут я рассмеялся в голос, больше не сдерживаясь. — Только не говорите мне, что так везде будет! — крикнул я в пустоту, ожидая услышать эха, но его не последовало. «Ха — Ха-ха-ха! Смешно! Я оценил! — прокричал я уже куда-то наверх. Постояв еще немного и убедившись, что ничего не произойдет, я направился обратно. «Что-то мне подсказывает, что и дальше терять время на обходы особого смысла не имеет. Хотя, если ничего другого не останется, то я обязательно займусь этим и исследую здесь каждый метр», — бормотал я. «Но сначала следует расспросить начальника стражи, как самого адекватного среди них, и уточнить, не знает ли он о происхождении этих скал». «И в курсе ли люди вообще, что окружены ими?» Я неожиданно остановился. «Стоп!» — скомандовал я сам себе. «Кажется, Архил когда-то говорил, что их лорд способен покидать эти земли, отправляясь в другой мир. То есть путь есть. Почему я сразу не расспросил об этом?» «Такая простая мысль взбудоражила меня, и я словно заведенный понесся обратно в город». Бежать необходимо было несколько суток, но я старался избегать любых стычек. Лишь ближе к поселению людей монстры становились настолько агрессивными, что, почувствовав меня издалека, начинали преследовать. И чтобы не собрать за собой целый хоровод, я решил постепенно избавляться от них. Кстати, одним из монстров оказался огромный кабан, правда, чуть меньших размеров, чем предыдущий. Я решил не экспериментировать и взять с собой в качестве пропитания именно его, Правда, уже при приближении к поселению мне пришлось поднажать и поторопиться, так как уже начало темнеть. В этом плане мне не повезло. Вернувшись под самый вечер, скоро мне снова придется покидать стены. Но я жаждал как можно скорее расспросить начальника стражи. Ждать до следующего утра у меня уже не хватит терпения. Ворвавшись в город с кабаном под руку, я словил на себе сотни испуганных и удивленных взглядов. Хм, ничего удивительного, ведь меня, наверное, уже десятки раз успели похоронить. Без промедления я сразу же двинулся к дому Архила. «Привет, как дела?» — увидев ошарашенные глаза мальчика, произнес я и, не дожидаясь его ответа, быстро продолжил. «Все в порядке? Слушай, вот вам еще мясо. Если придет стража, отдадите им тоже половину». Остальное можете съесть и поделиться с другими людьми. Хорошо?» Но ну, ошеломленный паренек так и не успел ничего ответить. «У меня просто очень мало времени». «Ты, кстати, случайно начальника городской стражи не видел?» «Ну ладно тогда, я побежал». Архил проводил меня все такими же удивленными глазами и не произнес ни слова. Парень словно призрак увидел. Я подбежал к первому встречному стражнику с надеждой, что он сможет ответить мне, где находится Хрон. «Привет!» «Не подскажешь, а где сейчас начальник городской стражи? У меня к нему срочный разговор». Мужчина посмотрел на меня примерно так же, как и остальные, и не решался заговорить. Э, э Ау! Как слышно меня?» Я пощелкал пальцами у него перед глазами, и когда тот словно бы очнулся, я продолжил. «Говорю, начальник твой где?» «А? Он сейчас обходит стену. Должен двигаться в том направлении». Указав пальцем, стражник пытался посмотреть на меня, но меня там уже не было. Не дожидаясь больше ничего, я рванул дальше. По пути еще один раз уточнив расположение хрона, я нашел его спустя несколько минут. Тот так же, как и остальные, был крайне сильно удивлен меня видеть, но уже более сдержанно высказал свои эмоции. «Хм, я уже и не надеялся, что ты вернешься». Первым заговорил он. «Думал, я погиб?» — улыбнулся я, протягивая ему руку. «Все так думали. Но я решил, что тебе удалось найти выход, и ты покинул нашу землю. Теперь уже я удивленно посмотрел на него, после чего продолжил. «Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Может, отойдем в более укромное место?» Эхрон кивнул и отвел меня в какое-то пустое помещение неподалёку. «Только у тебя мало времени. Думаю, ты и сам все понимаешь». Произнес он. Скорость темнеет. Да и у меня полно работы. Монстры совсем одичали в последнее время. Подходят к стенам все ближе и ближе. Я начинаю опасаться». «Понятно», — ответил я. «Тогда попробую уложиться в пару слов. Первое. Ты знаешь что-нибудь о ледяных скалах, которыми огорожены эти земли?» На этот раз ему не удалось скрыть своего удивления, и он безмолвно раскрыл свой рот. Лишь спустя десяток секунд начальник стражи взял себя в руки и заговорил. «Неужели тебе удалось добраться до них так быстро?» «Я не могу в это поверить». «Ну ты уж постарайся!» «Так что тебе известно о них?» Ничего. Встретившись со мной взглядом, добавил он, честно. Все, что я знаю, это пара легенд о том, что наш народ и эти земли прокляты, из-за чего мы никогда не сможем выбраться отсюда. Именно поэтому сила наших глаз... Он неожиданно замолчал. Я не могу всего тебе рассказывать. Но из того, что я уже сказал, ты и сам можешь обо всем догадаться. Никто никогда в своей жизни не видел ледяные скалы. Об этом говорилось лишь в легендах. Ведь никому не хватит сил дойти до них живым. Хм. Но если честно, они не так уж и далеко. Пару недель пути, может, месяцев. Но дойти можно, если вместе. Но вот есть ли среди них выход? Вот что меня интересует. Я прошел примерно от середины и влево до самого конца. Там был обрыв. Эхрон, понимающий, ухмыльнулся. Значит, легенды не врут. «Мы здесь заперты и обречены на вечные страдания». «Нет», — возразил я, — «нужно лишь бороться». «Бороться и верить в собственные силы, и не опускать свои руки!» «Тебе легко говорить», — парировал он, бросив взгляд на мой обрубок. «Я тоже на него машинально посмотрел». «Я имею в виду, что ты невероятно силен». «Думаю, ни я и никто другой не осознают твоей истинной силы», — продолжил говорить он. «Поэтому, может быть, тебе и удастся выбраться отсюда, но не нам». «Постой!» — перебил я его. «А как же ваш лорд?» Я слышал, что он способен каким-то образом покидать эти земли, отправляясь в другой мир. Он же уже видел людей, не таких, как вы. Видел? Снова усмехнулся Эхрон. Да ничего он не видел. Этот... Уб...» Начальник стража осекся, видимо, тот его тоже уже достал. Очевидно, что Эхрон просил у него помощи в связи с ухудшающейся обстановкой за стенами, и очевидно, что тот отказал. Все слишком читаемо. Но как же? Получается... Архил соврал мне? А, вот ты о чем. Понятно. Легенды. Легенды и снег это все, что у нас есть, печально произнес начальник городской стражи. Он слышал одну из таких легенд и поделился ей с тобой. Порой мы уже не можем отличать легенды от правды или же от простой выдумки. Что за легенда? Уточнил я, понимая, что иногда, особенно в этом мире, в подобных историях заложено гораздо больше смысла и правды, чем мы думаем. Говорят, раньше среди нас была могущественная волшебница. Не такая, как мы, она отличалась от нас. Она могла перемещаться между пространством и брать с собой одного человека. Единственным условием было то, чтобы вернуться вместе с ним обратно. Но однажды один лорд не захотел возвращаться в эти ледяные земли и сбежал. Волшебница лишилась рассудка. Вместе с ним она потеряла и всю человечность. И тоже не смогла вернуться сюда. На этом глупая легенда заканчивается. Не скрывая своего разочарования, я посмотрел на него и произнес. «То есть отсюда нет выхода?» «Нет. Для нас так точно». Мы вынуждены сидеть и ждать, когда рано или поздно один из монстров прорвется за стены и пожрет наших детей. Мы оба помолчали, после чего я снова заговорил. Это мы еще посмотрим. Я вышел наружу и посмотрел на небо. Практически полностью стемнело. Скоро раздастся сигнал, но мне нет смысла дожидаться его. Я почувствовал, как невероятная усталость неожиданно навалилась на мои плечи. Мне требовался сон. Только вот это непозволительная роскошь. Молча я направился на выход из города. Когда я оказался за стенами, то решил пойти в другую сторону, направо. Буду идти до конца, пока не уткнусь в очередную скалу или обрыв. Не имеет значения, сколько на это потребуется времени, но я исследую здесь каждый клочок земли. Прошло несколько часов, прежде чем я встретил первого монстра. Он остановился и кровожадно посмотрел на меня. А потом побежал дальше, практически по тому же следу, где только что прошел я. Хм, странно. Уже ночь, но существо решило избежать сражения. Необычно, подумал я про себя. Чуть позже вдали я заметил еще несколько монстров, которые просто бежали. Они бежали слева от меня, но не собирались сворачивать, чтобы напасть. Допустим. Снова подумал я, но в моей груди появилось какое-то тяжелое чувство. Я двинулся дальше, не спеша и внимательно осматриваясь по сторонам. На этот раз я никого не увидел, но почувствовал. Я ощущал, что где-то далеко от меня есть некая серьезная сила. Кто-то очень опасный двигается примерно параллельно мне, но только в противоположную сторону. Я остановился и замер, прислушиваясь к своим внутренним чувствам. На душе увеличивалась необъяснимая тревога. А потом, сжав свой кулак, я побежал обратно. «Не знаю, что здесь происходит, но я хочу убедиться, что все в порядке», — подумал я. «Сначала проверю и опровергну свои догадки, а потом продолжу путь», — твердо решил я, стремительно приближаясь обратно к городу. Мне не потребовалось слишком много времени, чтобы вернуться, ведь до этого я шел достаточно медленно, просто размышляя но открывшаяся мне картина заставила меня в изумлении замереть. Я остановился, словно вкопанный, наблюдая за происходящим и не веря своим глазам. Город полностью окружили. Под стенами находились десятки, а то и сотни различных монстров, от каждого из которых веяло невероятной силой и опасностью, и все они готовились к нападению.